приложение 4. письмо верховного инквизитора флавкинса по вашей просьбе старинное письмо бережно выносят из архива оно закрыто стеклом но текст все еще возможно рассмотреть вы киваете писарю чтобы он составил копию для потомков текст письма ваше святейшество земля существует как вы и предполагали дюмаль могильный маховик смог достигнуть горизонта Когда вся надежда иссякла, я передал ему бомбу-накопитель. С ее помощью корабль «Рассвет» смог достигнуть поставленной цели. К сожалению, я не могу сказать ничего о закате. Мы потерялись во время шторма. Также огромной проблемой явился его малый размер и более слабый кристалл. Бойцы расставили периметр. Проводить экспедиции под пеленой неведения — опасное занятие. Очертания берега могут резко измениться, что может стать препятствием для путешественников. Поэтому из карцера освободили несколько смутьянов и отправили их с зелеными кристаллами жизни под пелену с поручением добыть необходимые ресурсы. Здесь текст Инквизитора прерывала записка со стрелкой. Видимо, кто-то из писарей решил уточнить это. Незавидная участь ждала мятежников. Им выдали особые зеленые кристаллы. Кристалл жизни — это камень, который запитывается от жизненных сил его владельца. Чем больше владелец проводит с кристаллом времени, тем ярче светит камень и тем сильнее он тратит жизненные силы его владельца. Задержаться с таким подпеленой форменное самоубийство. Дальше снова шли слова Флавкинса. «Пелена не статична и всегда меняется, но хуже этого могут быть лишь порождения полога. Эти странные существа нападают из засады, а потом исчезают в пелене, утащив свою добычу». Стоит такой твари выхватить одного из участников вереницы, как между людьми образуется полог неведения, если в этом месте нет источника света, земля пропадает. Если приблизиться, то на этом месте может возникнуть провал, пропасть, трещина или даже стена, которые не позволяют помочь другим участникам. Немного подумав, писарь потер виски, отложил перо и взял его снова, передав вам старинное заметку примечания к тексту. О шепчущих в ночи инквизитор предпочел не упоминать в своем письме. Дальше буквы в тексте письма шли совсем уж неразборчиво. Иногда из полога выступают башни, а иногда провалы, порой возникают таинственные зеркала. Совсем как тогда, когда первые бойцы с пологом объявили войну пелене неведения. По легенде, эти странные места сделаны с кармаркитом учеником, чтобы распространять и делать полог густым вокруг. Если их разрушить, уничтожив хранителя подземелья, то полог неведения может потерять силу. Возможно, в будущем мы сможем понять, как хранители подземелья контролируют своих бойцов и сможем создать своих хранителей для быстрого обучения и передачи навыков подконтрольным им солдатам. С превеликим уважением, Верховный Инквизитор Флавкинс. «Я думаю, что бумага была особенной», — обращается старый архивариус к вам. Похоже, что, написав на ней, инквизитор создал копию где-то далеко от нас, на светлом материке, много-много лет назад.